Глава десятая. «Мы с ангелом посмотрели кино про Моисея». Розеил рассерепел, потому что в кино не показали ангелов. Ни один персонаж не походил на египтяне на уш. Их-то я в жизни повидал. «Моисей, разве так выглядел?» спросил я Розеила, который отколупывал корочку от пиццы с козьим сыром в паузах между плевками ядом в экран. «Нет», — ответил Розеил, «но вот тот другой парень сильно смахивает на фараона». «Правда». «Угу», сказал разъил с непристойным звуком он высосал через соломинку остатки колы и швырнул картонный стаканчик через всю комнату в мусорную корзину так ты был там во время исхода до него я отвечал за саранчу ну и как паршиво мне хотелось жабью чуму мне жабы нравится мне жабы тоже нравится а жабья чумабы не понравилось но за нее стефан отвечал Серафим. Он покачал головой, будто я должен знать про Серафима в какую-нибудь пакость. Мы тогда много жаб потеряли. Хотя, наверное, все к лучшему, вздохнул он. Нельзя же поручать жабью чему тем, кому нравится жабы. Если бы я за нее отвечал, вышел бы дружеский лягушачий между собойчик. И ничего бы не получилось, поддакнул я. А что, так получилось, что ли? То есть это же все Моисей придумал, а он еврей. Для евреев лягушки... «Нечистые для евреев они чума, а для египтян с неба вдруг целое пиршество лягушачьих лапок». Тут Моисей обсчитался. «Хорошо, что мы не послужились его насчет чумы из свинины». «Вот как? Он такую хотел, чтобы поросята с небес падали?» «Куски поросят ребра, окорока, ножки, и все кровавое. Так ему хотелось». «Понимаешь, да, не чистая свинина и не чистая кровь, а египтяне бы всю эту свинину сожрали. Мы его убедили кровью ограничиться». Ты хочешь сказать, Моисей придурок? Я без иронии спросил. Я же понимал, что задал вопрос самому э, не приходящему из всех придурков. Но все же. Нет, просто его результат не волновал, ответил ангел. Господь ошесточил сердца фараона, и тот не хотел отпускать евреев. Хоть крупный рогатый скот с неба пуля, ему все едино. Он бы не передумал. Хотелось бы мне на это взглянуть, сказал я. Я предлагал устроить огненный ливень, сказал ангел. «И как прошло? Красиво. Мы его вылили только на каменные дворцы и памятники. Сжечь всех евреев в наш план не входило. Гол в свои ворота». «Дальновидно», — сказал я. «У меня вообще с погодой неплохо», — сказал ангел. «Да, я знаю». Но тут подумал секунду и вспомнил, что Розеил до изнурения гонял туда-обратно нашего бедного Хесуса, заказывая все новые порции свиных ребрышек в тот день, когда они были блюдом дня. «Но ты ведь не с самого начала огонь предлагал, да? Ты же, наверное, сначала хотел ливень жареной свинины?» «Этот парень вообще на Моисея не похож», — ответил ангел. В тот день, болтыхаясь в море, стараясь нагнать торговое судно, похавшие волны прочь от меня на всех парусах, Я впервые убедился, что у Рузила действительно неплохо с погодой. Джошуа перегибался через кормовой борт и что-то кричал, то мне, то титу. Мне уже стало совершенно ясно, даже с наилегчайшим бризом судно ни за что не догнать и за день. А посмотрев в сторону суши, я не увидел ничего, кроме воды. Странные же мысли приходят в голову в такие минуты. В первом деле я подумал, как невероятно глупо помереть вот таким макаром. Дальше я подумал, Джошу без меня ни за что не справится. И при этой мысли я начал молиться, не за собственное спасение, а за джошу Я молился, чтобы Господь уберег его, потом молился за безопасность и счастье Мэгги. После чего стянул себя рубаху и медленным кролем погреб к берегу, которого, как я прекрасно знал, никогда не достичь. И тут ветер стих. Остановился, и все. Море сплющилось, и над его гладью неслись только крики перепуганной команды с корабля. Судно стояло неподвижно, точно бросило якорь. «Шмяк, сюда!» — закричал джошу Я повернулся в воде. Друг махал мне с кормы замерзшего судно Рядом перепуганным детятей трясся на коленях тит, а на мачте над ними сидела крылатая фигура. Когда я дошлепал до борта, и на палубу меня подняла испуганная кучка матросов, я признал фигуре ангела Рзиила. В отличие от прошлых наших встреч, на сей раз облачен он был во что-то черное, как смоль, а оперение крыльев сияло точно море в лунном свете. Я вскарабкался к Джошу на корму, и ангел аккуратно слетел с мачты и опустился перед нами на палубу. Тит прикрывал голову руками, будто ждал удара. Наверное, ему вообще хотелось просочиться сквозь щели палубного настила.